Глава шестнадцатая. Замок Карайман. Вардяле. Мы молча проследовали за Николаем в его комнату, которая оказалась гораздо просторнее и роскошнее, чем наша. На мгновение я задумалась, не стоит ли извиниться и уйти к себе. Но это было бы детской реакцией. Ситуация слишком серьезная. Цвет лица Селии изменился с белого на серый, и Николай заставил ее лечь на его кровать. Он накрыл ее и погладил по волосам. «Я должен отвезти тебя домой», — негромко пробормотал он, но я все равно услышала. «Мы все должны уехать. Тогда она выиграет битву, даже не объявляя нам войну», — тихо сказала я. «Тебе не кажется, что она пришла именно ради этого, чтобы внушить нам страх? То, что мы здесь вместе работаем, живем и учимся друг у друга, наверняка для нее как бельмо на глазу». Он скрипнул зубами. «Разумеется, так и есть». «Она навредит Ярону?» — спросила я. «Не думаю. На него у нее особые планы. То, что она так явно выделяет его среди прочих, должно подогреть наше недоверие. Она прекрасно знает, что он не согласен с ее политикой. Почему она тогда просто его не убьет?» Задала новый вопрос я, потрясенная тем, насколько естественно он сорвался с языка. «Потому что любит немного поиграть», — объяснила стоящая у окна Кайла. «Он ее мышка, а она кошка. Ярону известна его роль». Он стал бы хорошим королем для своего народа. По отцовской линии он прямой потомок Эстеры. У них с Нексером было много детей. Вот только если верить хронике, большинство из них пошло не в мать. «Нам надо сообщить Раду, что она прилетела», — произнесла я. «Он должен знать. Несмотря ни на что, он все еще верховный жрец». «Думаю, он давно знает», — откликнулся Николай. «Его не покидало напряжение». — Принеси уголь, — вмешался Магнус, — и травы. Поговорим с ним все вместе. — Ты уверен? — улыбнулась ему Кайла. Ему это не понравится. Магнус притянул ее ближе к себе. — Мы не позволим Селесте вбить клин между нами. Раду придется с этим смириться. О союзе с ней не может быть и речи. — Я пойду с тобой, — сказал мне Николай. — Моя комната всего лишь на другом конце коридора. Сама справлюсь. «И все равно я пойду с тобой», — он убрал руки в карман и брюк. Я пожала плечами. «Раз ты настаиваешь...» Мы прошли по пустому коридору, и мне было интересно, попрятались ли другие участники съезда по своим комнатам или сидят где-то вместе. Температура в замке упала, и все здание словно затаило дыхание. Мы не обменялись ни словом, и это казалось неправильным. Но после его недавнего признания я и не знала, что сказать. Я ему лгала, он мне не доверял. Ситуация ужасно запуталась. Как только мы переступили порог комнаты, я заметила Анкуту. Она сидела у моей кровати, подтянув колени к груди и, уткнувшись в них лицом, дрожа, как осиновый лист. Обменявшись взглядами с Николаем, я знаком попросила его остаться у двери. Затем осторожно приблизилась к девушке и присела перед ней на небольшом расстоянии. На этот раз она оказалась не воспоминанием, а призраком, и я больше ее не боялась не после того, как заглянула в глаза ее матери. «Анкута», — аккуратно позвала я, — «что ты тут делаешь?» Она подняла голову. Ее лицо было залито слезами. Мать и дочь были совсем не похожи. Черты Анкуты отличались мягкостью, а лицо Селесты было жестким и беспощадным. Королева, может, и красива, но мягкость Анкуты была в сто раз притягательнее. Интересно, кто ее отец?» «Ведьмак, который восхищался Селестой и любил ее? Или боялся ее? Правда ли, что отец Николая и королева?» Я отбросила эту мысль. «Если и да, то наверняка она его заставила». Анкута через мое плечо посмотрела на Николая. «Темный принц», — прошептала она и вжалась в дерево кровати. «Тебе нельзя быть здесь». От страха у нее расширились глаза. «Он сделает тебе больно», — повернулась ко мне девушка. «Не сделает», — успокоила ее я. «Он друг». Привидение с жалостью посмотрело на меня. «Он обманет тебя и предаст. Они всегда так делают». Схлипнув она, спрятала лицо в ладонях. «Он должен был забрать меня отсюда. Он обещал». Анкута вытянула ноги и положила тонкую руку на плоский живот. Сегодня она опять появилась в окровавленной ночной рубашке. «Она отняла его у меня, моего сына». «Я знаю» постаралась успокоить ее я, и мне ужасно жаль, она будет наказана. Анкута грустно покачала головой, после чего вновь задрожала. Она здесь, не так ли? Я ее чувствую. Она привела его обратно? Если бы я только могла взглянуть на него еще хоть раз. У него были такие мягкие волосы, и он был такой красивый. По ее щеке скатилась серебряная слезинка. Такой маленький. Я хотела обнять его и защитить, но она отобрала его у меня. «Мы найдем его для тебя», — убедительно пообещала я. «Ты поможешь нам победить Селесту?» Зеленые глаза Анкуты сосредоточились на мне. «Я только хочу вернуть своего ребенка». Мне было ее бесконечно жаль. Даже если мы выясним, что стало с ее сыном, сейчас он уже взрослый мужчина, причем в два раза старше, чем когда-либо была его мать». Осознавала ли Анкута, сколько времени прошло с момента его рождения? Наверное, нет. «Ты рассказывала мне об одном коридоре», — мягко начала я, «по которому собиралась покинуть Карайман. Путь для побега. Можешь показать мне, где он?» На секунду я испугалась, что она не поняла, о чем я ей говорю. Однако дочь Селесты кивнула. «Я покажу тебе его», — просияла она, и в ее голосе зазвучало волнение. «Я уже показывала его другой девушке». Мое сердце пропустило удар. Ей тоже нравился темный принц. Я предупреждала ее о нем, но она не захотела слушать. Я закрыла глаза, и комната как будто уменьшилась в размерах. «Он что-то с ней сделал?» — почти беззвучно спросила я, остро ощущая присутствие Николая. Он словно заполнил собой все пространство. Прошло много времени, прежде чем Анкута помотала головой, и у меня камень упал с души. «Не он, нет, не он!» но кто-то другой. — Ты знаешь, кто это? — спросила я немного настойчивее. — Что причинил ей вред? — Мне нельзя говорить, — захныкала она. — Я не знаю. А затем дух развеялся. Призрачное тело превратилось в дым. Потеряв равновесие, я упала назад. Между мной и Николаем, словно ядовитой занавес, повисла тишина. На мгновение это испугалось меня. В его голосе не слышалось упрека, только констатация факта. Он подошел ко мне, пока я вставала, но не коснулся. Я не могла отрицать или придумывать какое-то оправдание, потому что он это почувствовал. «Я ее напугала», — только и ответила я. «Как думаешь, она вернется и покажет нам проход?» Обойдя его, я взяла со своего стола все необходимое для вызова Раду. Николай молчал, пока я не набралась смелости на него посмотреть. Он не ответил на мой вопрос. В его глазах отражалось отчаяние. «Я понимаю». «И это разумно с твоей стороны. Ты думаешь, что я тебя использовал, но это никогда не было моим планом. Я хотела ему поверить, но не могла. Он ничего мне не должен. Его единственная цель — защитить свой народ. Анкуту предал мужчина, когда она носила его ребенка под сердцем. Когда она это поняла? Когда он не пришел? Или Селеста просто заставила ее в это поверить? Прости, извинения было недостаточно». Мне хотелось что-то добавить, хотелось объяснить ему, но для этого пришлось бы во всем признаться, а после того, что он недавно сказал мне, я уже не могла это сделать. Через некоторое время Стригой кивнул. «Давай сообщим Раду о встрече». Он открыл дверь, я прошла мимо, не глядя на него, и одновременно сражаясь с гнетущим чувством в сердце. Это неправильно. Но выхода я не видела. Когда мы вернулись в покое Николая, я поставила на стол плоскую мраморную тарелку, начертила вокруг три круга и зажгла уголек. Никто из нас не произнес ни слова, пока мы ждали, когда он побелеет. Лишь равномерное дыхание сели и нарушало тишину. Когда уголь почти распался, я положила сверху веточку вербены. Магнус встал у меня за спиной, и я порадовалась его поддержке. Вскоре после этого в поднимающемся дыме проявилось лицо Верховного Жреца. «Валя!» — поздоровался со мной он и повернул голову к окну, где стояли Николай и Кайла. «Почему ты хотела со мной поговорить?» — спросил дедушка ледяным тоном, игнорируя Магнуса тоже. Его щеки ввалились еще сильнее, чем в день моего возвращения. У него был больной вид, и на мгновение я пожалела, что не осталось в Раске. Сегодня Селеста вернулась в Карайман твердым голосом произнесла я. Мы подумали, что ты должен знать. Мне давно об этом известно. Холодно откликнулся он. Она меня проинформировала. Ты выполнила свою задачу? Еще работаю над этим. Мне нужно больше времени. У тебя его нет. Я ожидаю, что ты выполнишь то, для чего я послал тебя в Карайман. Как только выяснишь, кто сделал это с Софией, сообщишь мне. Об остальном я позабочусь. Раду абсолютно открыто говорил о смерти Софии при Николае и Кайле. Он уже знал, что я рассказала обо всем Николаю. — Ты не следовала моим инструкциям, девочка, — произнес он затем. Я услышала едва сдерживаемый гнев в его голосе. — Теперь ты член моего Ковина, и я такого не потерплю. Будь благодарна, что я не приказал Магнусу немедленно тебя вернуть. Сжав зубы, я коротко кивнула. «Тебе известно, что стало с внуком Селесты? Говорят, что он обладает невообразимым количеством магии?» «Вероятно, это просто плод моего воображения. Но при упоминании ребенка цвет лица моего деда стал еще бледнее». «Он умер», — заявил потом он, вскоре после рождения. Селеста не нуждалась в наследнике после того, как наложила проклятие на Стригуев. Он был для нее опасен, поэтому она унесла его в Ониксовую крепость и чуть позже убила». Я постаралась не выдать свое потрясение, пока верховный жрец абсолютно безэмоционально говорил о смерти ребенка. Кто ему доложил? Один из его шпионов в крепости Селесты? Николай этого не знал или скрывал от меня? Этот ребенок, — Раду подался вперед, и его голос стал настойчивее, — представлял бы опасность для всего ордеала. Он обладал беспрецедентной силой. «Откуда ты знаешь? Ты его видел?» Он качнул головой. Нет, но я находился в Караймане в ночь его рождения и ощутил силу, которая пришла вместе с ним в этот мир. Мелинда дала нам задание, сменила тему я. Мы должны выяснить, почему и куда исчезает магия. У тебя есть какая-нибудь теория на этот счет? В этом виновата Эстера. Она запечатала источники. В его словах звучала ненависть. Эта ведьма прекрасно знала, что делает. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату буквально ввалились хихикающие Алексей и Лупа. За ними спокойным шагом вошел Кирилл. Полный ненависти взгляд Раду остановился на моих братья и сестре, прежде чем его лицо исчезло из дыма, как будто его там никогда и не было. «Этот придурок не сможет сидеть неделю». Лупа буквально поджарила ему задницу. Сквозь смех сообщил Алексей, не заметив, как притихли Лупа и Кирилл. «Он знал, что она прилетит, да?» — резко бросила моя сестра. «Он вообще довольно много знает о вещах, которые тут происходят». Я повернулась к Магнусу, укоризненно глядя на него. — Естественно, — отозвалась Лупа. — Кто-то из векан ежедневно докладывает ему, что мы делаем. Так всегда было. У него повсюду есть шпионы. Вероятно, даже при дворе Селесты. За окном раздался шум. — Они покидают Карайман, — глухо произнесла Кайла. — Отойди от окна, — велел Николай, когда за стеклом появились два воина-ведьмака на метлах. Между ними летела Селеста, которая одарила нашу маленькую компанию зловещей улыбкой, а затем так быстро устремилась в небо, что за считанные секунды превратилась в крошечную точку. Николай исчез на следующий день, не попрощавшись и не сказав мне, куда отправляется. Не то чтобы он обязан, но я все равно расстроилась, поскольку между нами оставалось столько невысказанного, и мне бы хотелось, чтобы мы сделали шаг назад. Вот только в какую точку? В аквинкум? Или в ночь в библиотеке? «Если бы он остался, мы бы поговорили, но, возможно, для него это было не так важно, как для меня». Впечатление от визита Селесты все еще отравляло воздух. Николай должен был обсудить произошедшее с другими магнатами. Раду вел себя чересчур враждебно, чтобы Стригой мог рассчитывать на поддержание их союза. Наша маленькая ссора на фоне этого превратилась во второстепенную проблему. «В последующие дни я тщетно бродила по замку в поисках Анкуты» и постучалась в дверь кабинета Мелинды, который совершенно случайно обнаружила совсем на другом этаже, но она меня не впустила. По каким-то надуманным причинам мне отказали в доступе в библиотеку Нексера, хотя мне наконец-то удалось продвинуться до верхних строчек регистрационного списка. После появления Селесты в замке царила удручающая атмосфера. Викани из других Ковинов уехали, как и некоторые Стригои. Стало тише. И за ужином была занята лишь половина круглых столов. Мелинда тоже больше не показывалась. Зато прибыли девять новых ведьм, которые не интересовались какими-либо исследованиями, а изучали крепость. Они всегда расходились группами по трое, ни с кем не общались и в столовой тоже сидели отдельно от всех. Их лица скрывали капюшоны черных плащей. Надеюсь, они искали не Анкуту. «Ты и Николай, вы поссорились?» — спросил Яран пару дней спустя, когда вечером мы вместе выходили из столовой. Он подозрительно покосился на разведчиков Селесты, которые обошли нас, шагая в ногу. Я помахала Амелии, которая спешила мимо нас в сторону лестницы с подносом, на котором стояли три чашки. Надо пойти за ней и попросить ее взять меня с собой к Мелинде. — С чего ты взял? — позволила себе отвлечься я. Ведьмак пожал плечами. Просто возникло такое ощущение... У него был отсутствующий вид вчера вечером, а потом он внезапно пропал. Мы особо не ссорились, но мне явно трудно ему доверять. И с твоей стороны это разумно. Он этого не заслужил. Николай никогда не делал мне ничего плохого. И тем не менее, на мгновение я подумала... Вздохнув, я замолчала. яран мягко взял меня за руку. В предстоящие недели, месяцы и, возможно, годы будет все труднее решать, кому нужно или можно довериться... «Тебе не стоило бы доверять мне». «Потому что Селеста так явно выразила тебе свою благосклонность, несмотря на то, что ты помог Адриану. Она устроила тебе проверку, которую ты не прошел. То, что она тебя не наказала, должно было лишь усилить наше недоверие. Думаешь, мы этого не поняли?» Он благодарно улыбнулся. «Мы добрались до лестничного пролета, который вел в библиотеку. Прогуляешься со мной еще немного?» «Конечно. Все равно мне больше нечем заняться». «Зачем ты на самом деле рассказал нам ту историю о Анкуте и ее сыне?» — спросила я после того, как мы еще немного прошлись, и я убедилась, что нас никто не подслушивал. «Потому что я ищу союзников, а Николай — самый сильный союзник, которого я только могу себе представить. И еще я никогда не слышал о том, чтобы он несправедливо к кому-то отнесся. Значит, ты хочешь восстать против своей королевы, заручившись поддержкой Стригоя? Если придется. Кто-то же должен ее остановить». «Николай не начнет войну в одиночку. Без понятия, почему я была так в этом уверена. Разве что не появится надежда, что благодаря этому он вернет магию Стригоев. Время Селии истекает, а у него осталось не так много вариантов. Тут мне нечего было ему возразить. Твой собственный народ тебе не доверяет, не так ли? Да, не доверяет. Большинство слишком боятся, а другие считают меня шпионом Селесты. Моя мать отлично справлялась с работой, замещая Селесту во время ее отсутствия». «Она пыталась сломить твою волю? Расти вдали от моего народа было тяжело, но насколько хуже должно быть жить в одиночестве среди своего народа?» «Да, снова и снова. Значит, эти шрамы оставила твоя мать?» Задала я осторожный вопрос. Ярон кивнул. «Хотела, чтобы я стал верным воином королевы, но я с самого детства презирал насилие. Сколько лет тебе исполнилось, когда появились первые?» «Пять. Незадолго до этого она убила моего отца». С одобрения Селесты. Он был хорошим человеком, хорошим отцом. Желая утешить его, я взяла ведьмака под руку. Ты по нему скучаешь. Каждый день он старался держать меня подальше от матери и королевы. Получалось не так успешно, как он надеялся. Иногда я думаю, что мама убила его только чтобы показать мне, кто имеет надо мной реальную власть. Если бы я не родился, он все еще был бы жив. Между нами повисла тишина. Не существовало слов, способных выразить мое сострадание. Я сжала его руку и даже представить себе не могла, какое у него было детство. Я сморгнула слезы. Мне ужасно жаль. Этих слов было недостаточно, но никакое утешение на свете не исправят того, что с ним произошло. Не нужно. Это лишь сделало меня сильнее. Он открыл дверь оранжереи. Она стала словно красивее, чем в наш первый визит. За горами тем временем заходило кроваво-алое солнце, и при виде величественной красоты заснеженных вершин у меня сжалось сердце. Мы шагали по дорожке, я почувствовала благодарность к Ярону за то, что он привел меня сюда. После конфликта с Николаем я не находила себе места. Он говорил, что найдет последний гобелен в южном крыле, а теперь он ушел. Это означало, придется справляться самой. Если Анкута от меня пряталась, то это последняя возможность найти потайной ход». Хотя мне не особенно хотелось в одиночку отправиться в запертое южное крыло. Сегодня на маленькой полянке у ручья стояли удобные диваны. На больших подушках сидели Магнус и Кайла, которые отпрянули друг от друга, стоило нам выйти из-за деревьев. Корби пригладил ее взъерошенные волосы, а она смущенно улыбнулась, комкая на коленях красный шарф. «Хотите?» — спросил Магнус и указал на графин со свежим виноградным соком. Графин уже наполнил два стакана, которые плыли к нам. — С удовольствием. Ярон сел на другой диван, а я между тем заняла кресло. «Николай — Николай когда-нибудь вернется? — спросил ведьмак у Кайлы. — Я жду его каждый день. Он встречается с другими магнатами и сообщает им о визите Селесты. Передать ему что-нибудь? С ней он, очевидно, общался. Она взяла из рук Магнуса бокал и сделала глоток. — Что такое срочное ты хотел обсудить с нами? — Значит, это была не такая уж случайная встреча, как я думала. — Алексей с и ответил Яран. Если ее и удивил этот вопрос, то виду она не подала. И Арвид, они не спускают с нее глаз. Хорошо, тогда я хочу кое-что спросить у Валия, и будет здорово, если ты скажешь мне правду. Я в ожидании молчала. Дух, которого видели вы с Николаем, это же была Анкута, да? Да, она. Я несколько раз сталкивалась с ней. В последний раз она пряталась в моей комнате от Селесты и предупреждала меня о темном принце. Говорила, что я не должна ему доверять. Вот почему Николай так рассердился той ночью. «Анкута тебя напугала», — догадалась Кайла. Мне показалось, что она связалась с темным принцем, который предал ее и бросил. В свою защиту сказала я. «Но да», — затем призналась я. «На секунду мне стало страшно. Хотя это не главная причина нашей ссоры». «Хорошо» прервал мои оправдания Ярон. «Спасибо за доверие». «И какая польза от этой информации?» поинтересовалась Кайла. «Это женщина-призрак». «Мы не приблизились к решению нашей проблемы, и я не думаю, что мы найдем выход. Ни в Караймане, ни в библиотеке Эстеры, ни в библиотеке Нексера нет ни малейшего намека на исчезновение магии», задумчиво рассуждал Ярон, не ответив на вопрос. «Откуда ты знаешь?» удивилась я. «Почему он говорит об этом только сейчас?» «Потому что...» — откликнулся ведьмак. Селеста приказала уничтожить все, что может дать дополнительную магическую силу. Ничто не пугает ее сильнее, чем тот, у кого больше магии, чем у нее. Она отправила в Карайман целую группу верных соратников. — И ты при этом присутствовал? — растерялась я. — Нет. Я был слишком маленьким, но слышал, что они спорили об этом с моей матерью. Тогда я ничего не понимал, сильно болел и лежал с температурой. — У тебя поднялся жар после того, как мать оставила на тебе шрамы от проклятий? В словах Кайлы не было жалости, но звучало много сострадания. Да, той ночью я чуть не умер. Впрочем, это не помешало матери раз за разом наказывать меня таким образом. Это прекратилось только тогда, когда моя магия превзошла ее. Он улыбнулся, но глаза оставались печальными. В тот день я покинул Ониксовую крепость и поклялся никогда больше туда не возвращаться. «Тогда я не понимаю, зачем Мелинда вообще дала нам это задание?» — нарушил последовавшее затем молчание Магнус. «Она ведь должна это знать. Почему она заставляет искать нас здесь решение, которое найти невозможно?» Яран пожал плечами. «Думаю, это как-то связано с Анкутой». Кайла слегка подалась вперед. «Так просвети же нас!» «Мелинда попросила мою мать отправить меня сюда». Я три года не получал от нее известий, а потом из ниоткуда появился ее приказ, объяснил Яран. Покинув Ониксовую крепость, я жил в старом поместье бабушки и дедушки недалеко от Итирии. Они тоже были верны селести Дому я не очень-то нравлюсь, но там мне, по крайней мере, не нужно плясать под дудку матери. А тебе не приходило в голову отказаться? спросил Корби. Конечно, но я знал, что ни моя мать, ни Мелинда ничего не делают без причины и хотел выяснить, что они замышляют. К тому моменту уже ходили слухи о возвращении Селесты, и я не мог сидеть дома, сложа руки и ждать. «Если я правильно поняла твою мысль, в этом году Мелинда устроила весь этот спектакль только потому, что надеялась, что ты расскажешь Николаю об Анкуте и этом наследнике?» — недоверчиво переспросила Кайла. «Могла бы просто оставить всех и дальше писать хронику?» яран смиренно поднял руки. «Возможно, на самом деле все это чепуха. Я не знаю». — Я пробовал поговорить с Мелиндой, но она не теряет бдительности. — Потому что она очень умная женщина, — пробормотала Стригойка. Тебе действительно следует вести себя осторожнее. — Я много лет вел себя осторожно, — спокойно ответил он. — Мысленно я согласилась с Кайлой. У каждого из нас свои секреты. И мы все хранили их, как сороки берегут свои украденные сокровища. Все кроме него, и это меня беспокоило. Раду сказал, что ребенок мертв. По его словам, Селеста убила собственного внука, поскольку боялась, что он оспорит ее права на трон, когда вырастет. Верховный жрец лжет. Я никогда не видел этого внука своими глазами, но его растили в одной из башен Ониксовой крепости. Селеста и его заперла? Спросила я. Яран лишь пожал плечами. В каком-то смысле тогда мы все были заперты. Эти черные, блестящие стены, сказал он больше самому себе, я никогда не забуду. «Ты знаешь, как его зовут?» — тихо произнесла я, когда он закрыл лицо ладонями. «Нет, никто не смел говорить о нем вслух. Есть еще кое-что, что вам следует знать о Банкуте», — продолжил он затем, и его плечи заметно напряглись. «Кое-что важное». Кайла села ровнее, а у меня в желудке все перевернулось. «Ее магия не была такой слабой, как утверждала Селеста», — поделился ведьмак. «Думаю, одна из причин, по которой она так ненавидела собственную дочь, заключалась в том, что та обладала очень мощным даром. Поэтому королева заперла ее в Караймане, старалась подавить ее магию. В истории нашей правящей семьи нередки случаи, когда дочь убивает свою мать, чтобы самой стать королевой. Я не чувствую ненависти за то, что она с нами сделала», — выдавила из себя Кайла. «Но запереть и убить ребенка, которого сама родила», Она резко замолчала, и Магнус погладил ее по спине. «У меня была маленькая дочка», — шепотом объяснила Стригойка, и у нее на глазах выступили слезы. «Когда я еще была человеком. Она давно уже умерла, я все еще по ней скучаю. Они отняли ее у меня, а меня принесли в жертву Стригоем. Сказали, что я не смогу лучше защитить своего ребенка. Но и выбора мне не оставили. Без Николая я бы не пережила первые годы». Мне так хотелось к ней вернуться, но я не могла, она бы меня испугалась. Положив голову Магнусу на плечо, она неловко перебирала в руках его шарф. «Извини», — всхлипнула девушка с печальной улыбкой, — «я думала, что пережила это». Магнус поцеловал ее в лоб. «Такую утрату невозможно пережить». «Но Анкута нашла способ дать отпор матери», — добавила я, и Кайла благодарно улыбнулась. Ее душа не отправилась в страну вечного лета, где нашла бы покой. Она осталась здесь. Я гордилась этой молодой женщиной, которая проявила такую храбрость, бросив вызов Селести даже после смерти. Вот почему она способна материализоваться так ясно и даже разговаривать. Призрак черпает силу из своего прежнего тела. — Может, вы двое позволите Ярону рассказать все до конца? — попросил Корбий. Ей стоило наколдовать своей матери бородавки, фурункулы или что-нибудь похуже, пока была такая возможность. Суровым взглядом Магнус заставил Кайлу замолчать. Она ему улыбнулась, и у него в глазах отразилась теплота. Она сделала кое-что гораздо хуже. Яран понизил голос, как будто боялся, что нас подслушают растения и бабочки. Потому что мужчина, которого выбрала Анкута и который подарил ей ребенка, чья магия превосходила магию королевы, был Викканином ошарашил нас он. Воцарилась тишина. Кайла потрясенно уставилась на него, но потом первая вновь обрела дар речи. Одним из ее первых официальных актов после восхождения на престол стал запрет ведьмам и ведьмакам заводить детей от представителей других народов. Наверняка Селеста кипела от ярости. яран кивнул. Вероятно, так и есть. О беременности Анкуты она узнала непосредственно перед родами. Королева заперла ее в Караймане и отправилась на войну. Я вернулась всего за пару дней до подписания второго пакта, и тут обнаружила дочь на последних сроках беременности. «Темный принц», — произнесла я. Так она его назвала. Я подумала, что Анкута имела в виду Стригоя. Она планировала сбежать с ним, но что-то случилось. Либо он бросил ее из страха перед королевой, либо Селеста его убила. Анкута, наверное, пришла в отчаяние, когда поняла, что ей придется рожать ребенка в Караймане, наедине с матерью, которая ее ненавидела. Я потерла руки. Тебе известно, кто он? Его имя или, может, из какого он Ковина? Если этот мужчина жив, я позабочусь о том, чтобы он понес наказание. Он бросил в беде беззащитную женщину и своего ребенка. Ярон покачал головой. Селеста держала это в тайне. И, честно говоря, я бы не удивился, если бы она его убила. Я пыталась переварить то, что он рассказал. После смерти матери право на ребенка переходило отцу. Малыша вырастил бы его ковен. Ярон кивнул. «Внук королевы-ведьм стал бы веканином, и однажды его магия могла бы ее погубить. Вот почему она его забрала. Чтобы никто не понял, что он нечистокровный ведьмак. Потому что в руках верховного жреца этот ребенок превратился бы в оружие, которое он применил бы против нее. Николай вышел из-за деревьев. У меня ускорилось сердцебиение. Секунду он смотрел на меня так внимательно, словно хотел убедиться, что со мной все в порядке. Его взгляд задержался на моих губах — Затем Стрегой глубоко вздохнул, и его губы изогнулись в улыбке. А дальше Кайла кашлянула и разрушила все волшебство. Он сердито повернулся к ней. Уйди с дороги, брат. Алексей отпихнул Николая в сторону, а из-за его спины показался Иван. Уверен, это жутко разозлило Селесту. Вас, векан, она ненавидит даже сильнее, чем нас. С довольной улыбкой заявил он и уселся рядом со мной на подлокотник моего кресла. «Ты точно уверен, что этот ребенок до сих пор жив, и она не свернула ему шею сразу?» «С нее бы сталось. Странно, что он все еще нигде не засветился». «Абсолютно уверен», — подтвердил ведьмак. «И он уже не ребенок, а сорокалетний мужчина». Ее жажда власти, ведьма, оказалась сильнее ненависти. И хотя она никогда бы не смирилась со смешением народов, полагаю, на этот раз она сделала исключение. Ведь с таким соратником у нее появлялся шанс выиграть войну раз и навсегда». Николай опустился на ближайший ко мне диван. «Тогда почему они с внуком до сих пор не объявили войну нам, раз он такой могущественный?» — спокойно задал вопрос Иван. «Почему она пропала на 24 года? Чем занималась в это время?» У него под глазами залегли темные круги. «Я не видела его несколько дней. Он уже должен был узнать, что София мертва. Передал ли ему Николай страшные подробности?» «Нам нужно рассказать все верховному жрецу», — повернулась я к Магнусу. Пусть я и не собиралась подчиняться Раду, все равно оставалась верна своему народу. Он открыл рот, однако Иван его опередил. «И как ты думаешь, что он сделает?» Враждебно уставился на меня стригой. «Этот ребенок вырос, а это еще одна причина объединиться с королевой. Умерь свой пыл!» — прорычал Магнус. Кайла положила руку ему на бедро. Ни к чему сразу нападать друг на друга. Ты ведь в курсе, что Раду Пател далеко не невинный ягненок, которым любит прикидываться». — Это Валя недостаточно хорошо его знает. Он извлечет пользу из этой ситуации, — пояснила она. В Магнусе верность Ковину боролась с привязанностью к Кайле. — Когда-то он солгал тебе обо мне и Николае, а ты ему поверил, — расстроенно напомнила Стригойка. Алексей прочистил горло. — Она права, приятель. Ты мог, по крайней мере, поговорить с Кайлой. — Так же, как ты поговорил с Кириллом, — огрызнулся на него Корбий. — Нельзя давать Селесте повод нарушить пакт, перебила спорщиков я. «Ты должен созвать магнатов и добиться того, чтобы тебя избрали палатином. Нам необходим предводитель, если она нанесет удар», обратился Иван к Николаю, проигнорировав мою фразу. «Мы тратим время. Отвези Селью в безопасное место в замок твоей матери, а потом отправимся на войну». «Без нашей магии это самоубийство», откликнулся Николай. «Я не пошлю вас на верную смерть. Мой отец подписал второй договор, потому что мы ослабли, и нам надо было набраться сил». Но если быть предельно откровенными, то сейчас мы еще слабее, чем сорок лет назад. Даже если так, — повысил голос Иван, — но я лучше погибну в открытом бою, чем спрячусь и буду ждать, пока она пошлет за мной свой выводок. — Вам ее не победить, — вмешался Яран, не в одиночку. — Я тебе не верю, ведьмак, — сердито прошипел Иван. — Ты родственник этой змеи. С чего бы нам с тобой сотрудничать? Ты предаешь свой собственный народ. «И чего в итоге ожидаешь? Чтобы мы расправились за тебя с Селестой и ее наследником, а ты потом займешь ее трон?» яран презрительно фыркнул. «Как по мне, так пустерновый трон горит синим пламенем. Мне он не нужен. Селеста готовится к войне, если мы окажемся не готовы, то это будет ваша последняя битва», — холодно ответил он Ивану. «После нее ваш народ просто вымрет, и тогда крохи магии, которые у вас пока остаются, тоже исчезнут. Она найдет способ отобрать их у вас». В глазах Николая бушевала темная буря. «Нам ни к чему ссориться». Его голос дрожал от едва сдерживаемого чувства бессилия. яран прав. Нам нужно больше магии. Раз источники отпадают, значит, еще важнее узнать, что произошло с Софией. Кто-то безуспешно пытался украсть ее силы. А что, если и мы воспользуемся этим подходом? Можно ли делиться магией?» «До сих пор есть векани, обладающие исключительными способностями. Они могли бы стать источником для других. Если мы выясним, как передать часть их магии, возможно, даже Стригоем, то у нас получится создать боеспособную армию. Это не означало, что нам удастся победить Селесту, но это позволит нам выиграть время. Мы должны обсудить все с Лупой и Кириллом», — повернулась я к Магнусу. «В конце концов, в это дело вовлечены много стригоев, но всего двое виканы и один ведьмак». Неужели среди его народа нет никого, кому Ярон достаточно доверял? Он говорил, что Карис его близкая подруга, и он защищал Элене от ее родственников. Что насчет Виты и Валерии? Их дед выступал против Селесты. Спасибо, что рассказал нам об этом, — поблагодарила я Ярона. Скорее всего, он просто ненавидит королеву. Но ненависть — плохой советчик. Я встала, и на мгновение захотела, чтобы Николай пошел за мной. Но он лишь посмотрел на меня, когда я коротко кивнула на прощание.